Глава третья. Всеведущая Таро. Рационализм, характерный для большей части XX века, в конце 1990-х годов дал трещину, и люди с энтузиазмом начали возрождать древние эзотерические и мистические учения. А там, где знаний не хватало, щедро восполняли пробел собственной фантазией, творя уже новый пласт мифов. Что касается предсказательных практик, то наибольшую популярность обрели возрожденные карты Таро. И это понятно. Гадание на картах значительно проще и доступнее, чем танцы с бубном для вызова духов или же принесение в жертву ягненка, чтобы погадать на его внутренностях. Да и карты эстетичнее, что немаловажно для современных оккультистов и гадалок. Поэтому тему гадания на картах проигнорировать никак не удастся. Общие принципы гадания на картах В любом виде гаданий, в отличие от пророчеств, используется система символов. Гадатель устанавливает связь между этими символами и явлениями действительности. Чаще всего эта связь довольно прозрачная и основана на ассоциациях, связях спонтанно возникающих в сознании человека между некими знаками или образами и реальными вещами и явлениями. В гаданиях обычно используются самые простые ассоциации по сходству каких-то признаков. Например, в старину раскидывая бобы, гадалка назначала белые бобы символами чего-то хорошего – удачи, благополучного исхода, добродетели и так далее. Черные символизировали дурное – неудачу, неприятность, опасность и прочее. Красные бобы, естественно, символизировали кровь, а значит и родственников, любовь и свадьбу. А на долю пестрых бобов отводилась символика суеты, множества дел и разных проблем. Содержание предсказания зависело от того, как и в каких сочетаниях расположатся выброшенные рукой гадалки бобы. И, конечно, немалую роль в этом играли фантазии и прозорливость гадателя, его знания психологии окружающего мира и конкретного заказчика. Символика может быть более сложной, и значение ее меняется в зависимости от культуры, религиозных верований, сути вопроса и фантазии гадателя. Так красный цвет может означать богатство и власть, а белый – непорочность и святость. Но так или иначе символы всегда условны, а гадание в этих условиях прописывается правилами, которые в древности задавали сами гадатели, а потом эти правила стали частью традиции передавались из поколения в поколение, записывались в специальных гадательных книгах или тетрадках. Но это не значит, что процедура гадания и выводы, которые делает гадалка, не могут меняться. Каждый прорицатель свободен в своем выборе, который ограничен только текущей ситуацией, богатством его воображения и интуицией. Все это касается и гадания на игральных картах, у которых большие возможности в плане предсказаний – В отличие от бобов, цветных камушков или потеков воска, карты предлагают гадателю и символику цвета, и разнообразные зрительные образы, дополненные атрибутами, которые тоже имеют свое символическое значение. Речь идет именно об игральных картах, которые получили в Европе распространение в 14 веке, когда стали популярны карточные игры. Первоначально легенда об их происхождении гласила – что сама игра и расписные картонки были придуманы для слабоумного короля Карла VI в начале 15 века. Но упоминания о картах встречаются и раньше. Первое документальное известие относится к 1379 году. Итальянский живописец Никола Кавелуцца вносит под этим годом в хронику своего родного города следующее известие. Введена в Витербо игра в карты, происходящая из страны Сарацин, и называемое ими «Наиб». Предположительно, в Европу карты попали от арабов, а те, в свою очередь, заимствовали их у индусов. Но самые старые карточные игры описаны в Древнем Китае, так что, вероятно, он и является родиной игральных карт. Игры оказались настолько увлекательными, что захватили многих состоятельных людей, которые, попавшись в эту ловушку, оставались без состояния, влезали в долги – лишали наследство сыновей. И, естественно, карточные игры были провозглашены выдумкой дьявола и осуждены церковью и светской властью. Аналогичная ситуация сложилась и в России, где увлечение игрой в разноцветные бумажки распространилось в 17 веке. Уложение 1649 года предписывает с игроками в карты поступать, как писано о татях то есть бить их кнутом, рвать ноздри и рубить им руки и пальцы. Указом 1696 года велено было обыскивать всех заподозренных в этой пагубной страсти и у кого карты вынут, бить кнутом. Но это никак не повлияло на популярность игры, несмотря на то, что приобрести колоду было непросто. Стоила она дорого, так как рисовалась вручную или вручную раскрашивались гравюрные оттиски. Кстати, те самые первые карты и легли в основу придуманных позднее Таро. В арабской колоде отсутствовали изображения людей, в силу того, что это запрещалось исламом, поэтому на картах было четыре варианта изображений, соответствующих четырем мастям. Мечи, посохи, кубки и пентакли также известны как монеты, так как пентаграмма изображалась в круге. Позднее европейские аристократы, заказывая художнику карты, хотели, чтобы они были покрасивее, и на картинках появились изображения людей в разной одежде с цветами или мечами в руках, и даже животные и башни готических крепостей. Поэтому картинки стали называть дамами, королями, маршалами, тузами и пажами, валетами. Понятно, что игры были разные, и колоды тоже различались по количеству карт, Но масти добавлялись реже. Самая большая арабская колода состояла, как и современное Таро, из 78 карт, включавших 56 младших картинок и 22 старшие. Но большинство игральных колод было поменьше и соответствовало современным 54 картам: 52 основные и два Джокера. Карты стали настолько модным аксессуаром, что аристократы заказывали парадные портреты с картами в руках. Такое яркое разнообразие символов на небольших картонках не могли не заметить гадатели, которых было немало в городах средневековой Европы. При произвольном раскладе можно было получить огромное число комбинаций. Разноцветные рисунки пробуждали массу ассоциаций. Тем более, что состоятельные люди проникались интересом к такому гаданию, а запреты только подогревали интерес. Для гадания использовались разные колоды. Какого-то стандарта не было, и предсказания также были связаны с возникавшими угадателя свободными ассоциациями. Черные и красные масти обрели соответствующие цветам значения. Дамы с королями стали указывать на мужчин и женщин, тузы на значимые события, пажи, валеты, как и полагается прислуги, стали отвечать за повседневные дела и всякие бытовые мелочи. Значения низших карт менялись, но важны были не характеристики, а чутье, интуиция гадателя, его знания жизни и того круга людей, для которых он раскладывал колоду. Об этом писал русский этнограф и фольклорист Иван Петрович Сахаров, отмечавший, что в России XIX века увлечение гаданием на картах распространено в городах, где этим обычно занимаются женщины, обладающие опытом и хорошими знаниями круга своих клиентов. Гадалки, прекрасно разбирающиеся в людях, в предварительной беседе легко определяли не только проблемы своих клиентов, но и их надежды, желания, предрасположенность к определенным поступкам. И поскольку гадалки работали с определенным кругом людей, они неплохо знали и обстоятельства их жизни, ведь сплетников, готовых поделиться с информацией, всегда хватало. А дальше все тоже шло по заранее предусмотренному плану. Удачные открытия ворожейки всюду разносятся, и притом всегда в увеличенном виде. Неудача же скрывается от стыда и слабости. Страсти везде берут перевес, но в картах еще более видно их владычество. Люди, обманутые ворожейками несколько раз, не картам приписывают свои неудачи, но всегда посторонним обстоятельствам и при первом слухе о новой чудесной ворожейке толпами бегут в покое обманщицы и верят в карты», – писал Сахаров. Судя по сочинениям разных исследователей XIX века, о гадании именно на картах Таро в России не знали, хотя обычные игральные использовали широко. Да и в Западной Европе именно Таро вошли в моду уже в конце XIX века – отчасти из-за увлечения мистицизмом и в связи с распространением мифов об этой колоде карт. История Таро. Мифы и реальность Первоначально карты Таро или Тарот были известны как колода для популярной игры, причем, вероятно, одной из первых карточных игр. Называлась игра Тарокки, Тарочи или Тарачини. Соответственно, и колода карт стала называться так же. Появившаяся в Италии игра, начиная с 15 века, получила широкое распространение в Германии, Франции и других странах Западной Европы. И до сих пор известна французская игра Таро со взятками для четырех игроков. Это единственная сохранившаяся до наших дней широко распространенная карточная игра, использующая полную 78-листовую колоду классического Таро. Соответственно, и гадатели охотно использовали эти карты, которые первоначально включали четыре масти. Картинки имели, как правило, аллегорическое содержание или изображали популярные в то время фигуры из античной мифологии, алхимические символы и пентакли. Вероятно, эта символика, выбранная художниками исключительно из эстетических соображений, и придала колоде Таро особый мистический смысл. Мифы о древности Таро и их особом магическом значении появились сравнительно поздно – в конце XVIII века, а заложил основу этих мифов французский астролог и оккультист Антуан Кур-де-Жебелен. В 1781 году вышла его книга «Первобытный мир», в последней главе которой утверждается, что Таро восходит к египетской традиции. Он предположил, что слово «Таро» переводится с древнеегипетского как путь царя. Поскольку колод с разными изображениями было много, даже Белен истинный превозгласил то, что было известно как марсельское таро. Изобретателем карт и гадания по ним французский оккультист считал Тота Гермеса, мифического автора древнейших герметических книг, которого алхимики величали своим верховным магистром. Именно тот, согласно мифам, изобрел магию, языки, письменности, счет, а также изобразил портреты всех богов. Кур де Жебелен в своем сочинении даже заявил, «Если бы стало известно, что до наших дней сохранилось некое сочинение древних египтян, одна из книг, избежавших варварского уничтожения, книга, излагающая их самые беспримесные и интересные учения», то каждый без сомнения страстно пожелал бы ознакомиться со столь незаурядным и драгоценным произведением. Листами такой египетской книги, согласно Жабеллену, и является Таро. Все это было исключительно плодом воображения французского оккультиста. Только недавно открытые сокровища древнего Египта будоражили воображение Курда Жабеллена, но ничего конкретного он не знал, да и знать не мог так как прочитать египетские иероглифы был не в состоянии. Их расшифровали уже после его смерти. И в самом Египте не был, даже из Парижа не выезжал. А сейчас уже достоверно известно, что ни в каких письменных источниках Древнего Египта ни о чем подобным картам Таро не упоминается. Другим персонажем, сыгравшим важную роль в распространении мифов о магии карт Таро, был парикмахер Жан-Батист Альет который промышлял гаданием на картах. Видимо, под впечатлением от прочитанного сочинения Курда Жебелена он, взяв псевдоним Эд опубликовал серию эссе о популярной игре. И так как карта он использовал не только для игры, то решил реконструировать первоначальную форму рисунков на картах Таро, якобы искаженную гравером Жебелена. Руководствуясь скорее эстетическими, нежели научными соображениями, Альет разукрасил персонажей Таро в соответствии со вкусами своей эпохи, а также наделил их новыми нетрадиционными атрибутами и внес в изображение астрологические и каббалистические элементы. Это доведенное до истинно древнеегипетского совершенства колода и стало использоваться в гадании. Но и она не сохранилась в неизменности. В рисунки арканов вносились коррективы когда небольшие, а когда и существенные. Соответственно, разные колоды получали свои в той или иной степени пафосные названия, например, «Таро золотой зари». В настоящее время существует множество разнообразных тематических колод Таро, в том числе по мотивам Гарри Поттера, славянских мифов и даже с котиками. Это свидетельствует о том, что провозглашенное в XIX веке священным гадание вновь превратилось просто в популярную игру. Хотя и сейчас немало тех, кто относится к Таро серьезно и стремится сохранить старинные традиции, правда, с увлечением повторяют мифы о древнеегипетском происхождении этого гадания. С точки зрения фанатов Таро, доказательство их связи с древними мистическими культами – должно придать им больший авторитет. Другим аргументом, который должен поддержать пророческий статус Таро, были ссылки на авторитет Марии Ленорман, известной прорицательницы и ясновидящей. Загадка мадам Ленорман Рассказывая о гадании на картах, никак нельзя обойти вниманием, пожалуй, самую известную гадалку в истории «Карта мантики», точнее, известную в среде тех представителей современного российского общества, кто увлекается Таро. Хотя именно к Таро эта персона отношения почти не имеет, и вообще с ней не все так просто. Речь пойдет о Марии Анне Аделаиде Ленорман, которая считается прославленной французской гадалкой и ясновидящей. О ее системе предсказаний с помощью карт с трепетом говорят современные поклонники оккультизма, Возможности этого способа гадания поистине безграничны. С его помощью вы можете не только предсказывать будущее, но и получать ответы на все вопросы, волнующие вас здесь и сейчас, разбираться в собственных чувствах и отношении к вам окружающих, принимать решения и строить планы на будущее. Хотя достоверно известно, что описание своего способа гадания Мария Ленорман, или, как ее звали согласно легенде «Черная Мария», не оставила. Знаменитая французская гадалка родилась в 1772 году в Волонсоне, небольшом городке рядом с Парижем. Она была слабым ребенком, к тому же одна нога у нее была короче другой, и плечи перекошены. Но с детства Мария отличалась необычными способностями и даром предвидения, что со временем стало пугать родителей, и они отдали дочь в приют при женском монастыре. Там была прекрасная библиотека, которая стала для девочки источником самых разных эзотерических знаний. Правда, в утверждении, что в монастырской библиотеке были в свободном доступе книги по магии и эзотерике, как нас убеждают, верится с трудом. В 16 лет Мария покинула монастырь и отправилась в Париж, где сначала работала в магазине, а потом вместе с еще одной молодой дамой – открыла гадательный салон. Благодаря своему дару Ленорман быстро стал известна своими предсказаниями в кругах аристократии. Мария использовала не только Таро, но и самостоятельно разработанные карты. Они, судя по всему, были еще более эффективны, чем Таро, которые тогда называли картами эт Мария также использовала и другие виды гадания, например, капли крови, воду, хрустальный шар – и даже, как утверждают, астрологию. Успех в деле прорицания принес Ленорман такую известность, что безродная гадалка была даже представлена ко двору и нагадала королеве Марии Антуанетте, что ей отрубят голову. Как утверждают, предсказано это было за четыре года до казни, то есть в 1789 году, когда Ленорман исполнилось 17 лет. Кстати, судя по всему, никакого наказания за столь страшное пророчество королеве гадалка не понесла и благополучно продолжила заниматься предсказаниями. Во времена Великой Французской революции мадам Ленорман предсказала смерть знаменитым якобинцам Робеспьеру, Марату и Сен-Джусту, а позднее весть о скорой смерти получил от гадалки и заходивший к ней Анаре де Бальзак. Судя по легенде, в ее салоне побывали все более или менее известные люди того времени, причем не только Франции, но и из других стран. Она предсказала Жозефине Багарне брак с будущим императором Наполеоном, а потом ей же предсказала развод и поражение Наполеона в войне с Россией, за что была выслана из Парижа в деревню на несколько лет. После того, как в Париж вошли русские войска, Ленорман была представлена Александру Первому и предсказала ему долгую жизнь, если тот оставит престол. И будущим декабристам тоже, согласно легенде, довелось пообщаться со знаменитой пророчицей, и им она, оказывается, нагадала смерть через повешение. В общем, множество сбывшихся предсказаний, сделанных известным личностям, не может не поражать. И главное, факт их истинности легко подтвердить, так как эти исторические факты известны всем, даже троечникам. Это, конечно, будоражит воображение, но не все так просто с мадам Ленорман. Даже если не углубляться в историю, все равно логика и здравый смысл заставляют усомниться в реальности всего, что рассказывают о Черной Марии ее современные поклонники. А если углубиться то вообще можно узнать интересные вещи, делающие историю этой гадалки еще более странной. Так в нескольких современных источниках буквально дословно передается фраза, сказанная Ленорман королеве Марии Антуанетте. «Вам осталось жить несколько лет, Ваше Величество, вас ждет гильотина. Мы сейчас не будем обсуждать то наказание, которое ждало бы наглеца, осмелившегося сказать подобное королеве». Интересно другое. Гильотина – изобретение как раз времен Великой Французской революции. Как орудие казни, ее утвердила Национальная ассамблея Франции 20 марта 1792 года. То есть осталось еще как минимум три года до ее изобретения. Допустим, Ленорман, как ясновидящая, увидела будущую сцену казни и даже поняла, как называется ее орудие. Но вот Мария Антуанетта точно ничего бы не поняла, так как даже не знала о предстоящем изобретении этого орудия доктором Гильотеном. Что касается предсказаний декабристам, то ни Кондратья Рылеев, ни Павел Пестель не были в Париже. А Михаилу Бестужеву Рюмину в 1814 году вообще исполнилось 13 лет, и понятно, что участие во взятии Парижа он не принимал, как и Петр Каховский – который поступил на военную службу только в 1816 году. Единственный, кто чисто теоретически мог заглянуть в салон «Мадам Ленорман», был Сергей Иванович Муравьев-апостол, но нигде ни в каких источниках о его жизни этот факт не отмечен. Был еще один участник декабристского движения Михаил Лунин, который, возможно, посетил салон «Мадам Ленорман». Откуда-то же русское общество узнало об этой гадалке. Однако в восстании он не участвовал, так как в это время был в Польше. Поэтому Лунин не был казнен, а отделался каторгой, которую в скором времени заменили поселением. Значит, если пророчество и было, то оно не сбылось. Таким образом, и здесь история не совпадает с легендой. Но главное даже не это. В XIX веке в Западной Европе и в России стало очень популярно все, что так или иначе связано с оккультными науками. Появилось много энтузиастов, серьезно изучавших разные виды магии, в том числе и мантики. Вот только ни в одном из серьезных сочинений этих исследователей не упоминается парижская гадалка и ясновидящая Мария Анна Аделаида Ленорманд. Альфонс Луи Констан, известный как Алифас Леви, один из самых авторитетных исследователей магии и оккультизма, написавший множество трудов по этой тематике и к тому же живший в Париже почти в одно время с Ленорман, ничего о ней не знал. Даже в книге «Великий аркан» или «Разоблаченный оккультизм», где уделяется большое внимание гаданию на картах, он не упоминает, казалось бы, знаменитую «Предсказательницу». Причем Леви нельзя заподозрить в излишнем скептицизме. Он пишет и о сбывшихся предсказаниях, например, писателя и поэта Жака Казота, касающихся эпохи французской революции. Упоминает исследователя оккультизма и других прорицателей, известных во Франции того времени. Бридже, святую Хильдегарду, Бернара Талара, Лихтенбергера, которые предсказывали удивительное восстановление после «Великих потрясений». А что касается Робеспьера, то в книге «Леви» есть история о предсказании гибели этому лидеру якобинцев. Только делает это предсказание не Мария Ленорман, а полуслепая гадалка Катрин Тео. Однажды на собрании своих адептов она угадала приближение Робеспьера, который явился туда с закрытым низко надвинутой шляпой лицом. Катрин предрекла ему величие и страшную гибель. «Уберите свою маску, Робеспьер!» Покажите нам непокрытую эту доблестную голову, которую Бог должен поместить на пустой чаше своих весов. Голова Людовика XVI тяжела, и только ваша может ее уравновесить». Мог ли Леви, занимаясь серьезно вопросами магии, оккультизма и ясновидения, не знать о Марии Ленорман? Допустим, мог, но они не упоминают и другие серьезные исследователи, занимавшиеся этими вопросами после Леви. Например, Мэнли Палмер Холл, философ-мистик, таролог и масон, создатель философского исследовательского общества, написавший четырехтомный труд «Тайные учения всех времен» и множество других книг по оккультизму. Нет ничего об этой женщине и у английского оккультиста Алистера Кроули, который даже создал собственную колоду карт Таро, получившую название «Таро тота. Выдающийся религиовед и исследователь магии всех времен и народов Джеймс Фрейзер, автор знаменитого труда «Золотая ветвь. Исследование магии и религии» также ни словом не обмолвился о парижской гадалке и ее совершенной системе предсказаний. Курт Зелегман, возможно, не столь серьезный, но очень дотошный собиратель всего, что касается магии и оккультизма, посвятил целую главу истории гадания на картах в том числе и Таро, но и у него не упоминается Мария Ленорман. Так что же это, всемирный заговор? Или заслуги парижской гадалки сильно преувеличены и приукрашены, а большинство пророчеств выдумано? Если серьезные исследователи мистики и оккультизма 19 начала 20 века, включая парижанина Элифаса Леви, ни словом не обмолвились о ясновидящей гадалке Марии Ленорман, то, вероятно, легенды об этих пророчествах появились уже после смерти Леви, скорее всего, не раньше 1920-х годов. А растиражированы, дополнены и украшены подробностями эти легенды были уже в 1990-е годы российскими оккультистами на волне интереса ко всякой мистике. Так или иначе, серьезно говорить о сбывшихся в великих пророчествах Марии Анны Аделаида Ленорман Вряд ли стоит, хотя образ этой женщины, созданный поклонницами «Картамантики», получился яркий и вполне достойный романа в жанре исторического фэнтези.